Глава 36. Максим. Траурная церемония была больше похожа на ярмарку цыславия в чёрных траурных тонах. Хвост огромной процессии из автомобилей премиум-класса тянулся медленно, с почтением, и остановил свой ход у ворот последней обители хозяина большого дома. Пассажиры потянулись к свежевырытой могиле. Мужчины в чёрном, женщины, кутавшиеся в меха, прячущие пальцы с натуральными камнями в карманах, Служба охраны, представители прессы и официальных организаций. Целестина, прямая, высохшая за несколько дней ещё больше, с выпирающими даже сквозь дорогой мех костлявыми плечами, стояла не шелохнувшись, будто даже не моргая. Рядом с ней стояла Мирослава, такая же прямая, до сих пор молчавшая, не обронившая ни единой слезинки. Максим Аркадьевич кивнул рабочим. Гроб с телом покойного начали опускать в землю в полной тишине, под пронизывающий ветер и суровый снег, летевший в лица собравшимся. Траурные речи порезни сины, последний долг отдан, все замёрзли, торопились укрыться в комфортах салонах машин и отправиться на поминальную трапезу. Сильвестр Прохорович не терпел громких речей и напыщенных церемоний. Он был атеистом до последнего вздоха, но уходил из этого мира под лицемерной речью о скорби и после отпевания в храме. Протокол должен быть соблюден. На этом настаивала его верная помощница, в какой-то момент сказав, что он поймет. Именно так, словно о живом. Макс промолчал и организовал все так, как требуется живым. Мертвому все равно. Мира оставалась на морозном ветру до последнего. Селестину увёл Игнат, держа под руку. Та шла покачиваясь, но спину продолжала держать прямо. Максим посмотрел вслед удаляющейся паре и взял Миру за руку. Ледяные пальцы обожгли ладонь. Посмотрел в лицо, особенно в глаза, не слезинки. Пойдём, прошептал мультяшка. Она качнула головой в знак отказа и двинулась по лею в бок. Остановилась у одинаковых надгробий и застыла. Его пробило зноб. Он подошёл следом за Мирой и стал читать имена и даты. Одна фамилия, одна дата смерти. Жуткая, морозящая душу картина. Дом был полон соболезнующих, практически те же лица, что и на свадьбе пару месяцев назад, тот же пантеон небожителей и их окружение. Они по очереди подходили к Целестине, говорили заученные слова, а потом к Максиму, к нему, еле сдерживая, чтобы не начать обсуждать возможное взаимовыгодное сотрудничество. О том, что именно супруг внучки является наследником всего состояния Сильвестра, не было известно доподлинно. Завещание ещё не было озвучено, не вступило в права, но новости уже облетели прессу, деловой мир, сплетни полусвета. Король умер, да здравствует король. На Мирославу смотрели с сочувствием, вот только она вряд ли касалась смерти деда, скорее потери его капиталов. По инерции пока ещё не было достоверной информации, бывшие наследницы оказывали причитающиеся ей знаки уважения. Тут же собирали оборудование журналисты, они были допущены на официальную часть. Теперь всех выпроводила охрана, стоя рядом, нависая над душой, безмолвно давая понять, чтобы те поторопились. Максим нашёл глазами того, кого искал. Данила Сергеевич Щербаков стоял, подпирая собой стену в чёрном костюме, с убранными в хоство волосами, осунувшийся со времени последней встречи. Он не был похож на себя. Для чего он позвал этого человека? Он бы пригласил самого дьявола из преисподней, господа Бога Христа или Антихриста, любого, кто мог облегчить боль мультяшки. Данила мог. Больно было признаваться в этом себе, но Данила Щербаков, рок-музыкант и наркоман, мог сгладить боль мира. К своему ужасу Максим это знал так же хорошо, как своё имя. Именно поэтому он нашёл через Денна Данилу и позвонил ему. Тот прилетел первым возможным рейсом. С ним же прибыл Ден, чтобы быть рядом с другом. Будут журналисты, сухо отметила Целестина, когда увидела на пороге музыканта, документы которого придирчиво проверяла охрана, сверяясь со списком допущенных на траурную церемонию. Как это будет выглядеть? Она зыркнула, явно не одобряя действия Максима. «Я не намерен считаться с тем, кто и что подумает, когда речь идет о моей жене», – отрезал собеседник. «Если и легче от присутствия этого человека, он будет здесь и останется столько, сколько потребуется». «Начнутся лишние разговоры», – резонно заметила старуха. «Они уже начались, и их будет еще много, скорее всего, больше, чем мира готова выдержать». Максим пошел в сторону двери, – Встретил Данилу крепким рукопожатием, а позже проводил в комнату к Мире. Та вскинула глаза с лисьим разрезом, во взгляде прочиталось что-то похожее на признательность, при этом она всё так же молчала. Данила сделал пару шагов, потом ещё пару. Мирослава стояла по стойке смирно, глядя то на одного, то на другого вошедшего, пока наконец не шагнула к музыканту и не обняла его, сначала робко, потом сильнее и сильнее. Максиму захотелось вырвать жену из объятий постороннего мужчины, но его ждали дела, которые невозможно было отложить или перенести, которыми никто больше не мог заняться. Поздно вечером посторонние покинули поместье, остались лишь самые близкие. Родители Максима, мама постоянно находилась рядом с невесткой, угадывая её малейшие нужды. Дэн он мало говорил и ничем не мог помочь, но его присутствие даже в таких обстоятельствах внушало оптимизм. Данила его разместили, как и всех остальных, в большом доме. Подтянулись юристы, нотариус, пришло время обнародовать завещание Сильвестра Прохоровича. Ничего неожиданного для присутствующих не озвучили. Удивился только явившийся собственной персоной Мельгелов. В сопровождении двух охранников и престарелой матери, грузной, тяжело переставляющей ноги, больше похожей на колоды, заплывшими щиколотками. Такими же отечными были руки, лицо, глаза, настолько узкие, что невольно возникал вопрос, как она видит и видит ли что-нибудь. Ангелина держалась за руку сына и оглядывала присутствующих. Мельгелов тоже полный, невысокий, начавший некрасиво лысеть, с толстыми пальцами, напоминающими немецкие колбаски короткими руками и ногами, выступающим животом, прикрытым брендовым пиджаком и в неуместных, не подходящих моменту и остальному внешнему виду демократичных джинсах, словно собирался в последний момент. Его не должны были пропустить, тем более зачитывать последнюю волю усопшего при посторонних, но Максима никто не посмел возразить. Если уж Мельгелов явился, лучшего способа донести до него, насколько он просчитался, нарочно не придумаешь. Большая часть капитала и активов доставалась Максиму Аркадьевичу. Родную внучку покойный оставил практически ни с чем. В мире, как насмешка, отходил домик в горах, где убили Сильвестра, и какие-то семейные драгоценности, вряд ли представляющие историческую ценность, скорее финансовую, и память о давно умершей бабушке, которую наследница не видела никогда в жизни и даже слышала о ней едва ли несколько раз. Целестина получала щедрое пожизненное содержание и дом в родном городе, если ей не захочется жить в поместье. Ещё были перечислены некоторые работники, давно служившие старику, а также парочка дальних родственников, о которых мало кто помнил. Мельгилов не упоминался, как и его мать. Вышколенные юристы, после оглашения завещания и соблюдения всех формальностей, покинули кабинет гуськом, так же как и вошли, при этом немного кланяясь неожиданному наследнику, ставшему хозяином не только большого дома, но и всего остального движимого и недвижимого имущества. Ни единого замешательства не считалось на лицах, даже у тех, кто услышал новость впервые. Годы работы над старика приучили не выражать своих эмоций и мнений. Мирослава Проговорил Мельгелов и двинулся к Мире. Та сжалась. Макс тут же оказался рядом, закрывая собой жену. Не было никакого шанса, что Мельгелов причинит зло Мире. Попытаются устранить ее физически. Ударит в бессильной злобе, которая читалась на его лице, как в открытой книге с жирным шрифтом. Не в доме, кишевшем охраной, под камерами, еще и с нулевым результатом. Мира больше не наследница в состоянии Сильвестра. А значит, Мельгелов проиграл. Состояние старика ушло из рук, просочилось сквозь пальцы, не оставив даже привкуса минутного триумфа. Мирослава Солнышко проигнорировала бы подмельгелов. Тебя обманул этот человек, ткнул жирным пальцем в сторону Максима. Как этого его дедушку? Мы можем опротестовать завещание, мы поможем тебе, правда, мама? обратился он к Ангелине, которая смотрела на наследника и его супругу как на кусок грязи под ногтями. Безусловно. Раздался хриплый низкий голос. Мы защитим тебя от мошенников. Мирослава не нуждается в защите, промолвил Макс. В вашей защите. Лучше подумайте о своей, на данный момент это актуальнее. На что ты намекаешь? встрепенулся его оппонент. Я не намекаю, Максим сделал шаг вперёд. Я говорю прямо. Я уничтожу тебя. Если толстые губы нежданного посетителя растянулись в слащавой до тошноты улыбке. Обычно за такими словами следует если. Без если. Внимательный взгляд в глаза больше похож на глаза королевской кобры, ничего не выражающие, непроницаемые, неподвижные. Такой же самоуверенный, как и вся семейка, и такой же ничтожный. Её отец глаза прожигали насквозь, но за спиной сиделa мира. Максим чувствовал её дыхание было таким же, как и его брат, самоуверенные ничтожные болваны. Они думали, что уничтожат меня, не удалось. Мне удастся. Твёрдые слова прорезали воздух. Вот кто уничтожил семью Мирославы там, в далёком прошлом, на пустынной горной дороге. В этом не было сомнений, оставался только один вопрос: почему этот человек не ответил за свои поступки и какого чёрта он ещё жив? Как Сильвестра допустил это? О чём он думал? Не знал? Сомнительно. Срок давности существует только в юриспруденции, но не тогда, когда речь шла о его жене, о мультяшке. За некоторые вещи надо призывать к ответу, забыв про христианскую мораль. Скажи, Ангелина, раздался сухой, скрипучий голос Севестины. Твой сын знает, что это ты убила его жену и новорождённого сына. Это был не его сын. Сергей считал по-другому, раз женился на ней. Мой сын не станет воспитывать ублюдков. Впоследствии у них могли быть свои дети, не думала об этом. — Кхм-кхм, <къем> — пробасила Ангелина. — В нашем роду не было полебеев до того, как Тони вышла за Сильвестра, и не будет больше никогда. — Полебеев? — Максим смотрел, как закатилась смехом помощница покойного. — Поистине жуткое зрелище, притягательное в своей отталкивающей красоте. — Самое жалкое, что я слышала от тебя за все годы. Твой дед был батраком Симбирского уезда. Отец начинал, как председатель колхоза. Ты ещё помнишь об этом? Тебе прекрасно известно, что дело вовсе не в этом. Нет ни в тебе, ни в твоём сыне ни капли голубой крови. Мама Мельгелов выглядела шарашенным, растерянным. Он стоял посреди небольшого кабинета, руки висели, как корявые лозы винограда, глаза бегали от Целистины к матери и обратно. Значит, не знает, подвела итог Целистина и усмехнулась, глядя на Мельгелова. У тебя нет сына, прошептала Ангелина. У меня был сын, прозвучал ответ, больше похожий на плевок. Сын? У тебя поворачивается язык называть сыном того, кого ты всучила моей сестре на воспитание, родив от её же мужа? Второй тоже был от тебя, змея. Грозное тело говорившей тряслось от злости, глаза стали ещё уже. Толик, родной сын Тонии и Сильвестра. Не дрогнувшим голосом проговорила вечная помощница покойного: "Ты не только приговорила Тоню своими роской знеми, зная её слабое здоровье, ты сделала из родного сына убийцу, гонимая собственной одержимостью". Она зыркнула на Ангелину. "С самого первого дня, как ты увидела Сельвестра, ты хотела его, а он не видел тебя, не замечал, не думал о тебе до самой смерти, вспоминая лишь чтобы сплюнуть, одержимая. Это ты" блеснули наконец в щёлочки глаза. Не я. Злая ирония в том, что единственная женщина, которую любил Сильвестр это жена. Было видно, что она готова была выплеснуть всё то, что накопилось в её душе за долгие годы. Он ошибался, уставал, злился, изменял. Он всего лишь человек, не самый лучший, которого носила земля, но любил он Тониу, и пора тебе это признать и признать то, что ты отравила жизнь сыну. Надеюсь, тебе будет приятно подыхать с этой мыслью. В кабинете повисла тишина. Ангелина хватала ртом воздух. Мельгиелв растерянно смотрел по сторонам. Наследник открыл дверь кабинета и дал знак охране, чтобы вывели гостей. Надеюсь, она сдохнет по дороге домой, проговорила Целестина и села в кресло Сильвестра, откидываясь на спинку, закрыв глаза. Максим прошёл к входным дверям, сам открыл их. Всё это время с него не сводил глаз Мельгелов, смотря как в прицел винтовки. Ты труп, проговорил послага Мельгелов перед тем, как дверь закроется, обернулся на пороге, посмотрел в упор. Макс не дрогнул, не отвёл взгляда, лишь уголок губ полец вверх. Всё может быть, бросил ему соперник. Твоя жена тоже, добавил Мельгелов, сканируя реакцию противника. А это вряд ли. Максим усмехнулся и закрыл дверь. Обернулся на шум. Мира быстро поднималась по лестнице, почти бежала, за ней следом шла мама и Данила. Всё это время пока зачитывали завещание и разглядывали неприглядную правду, как кусок заскорузлой грязи, они были на первом этаже. Из кабинета вышла бледная как никогда Селестина с перекошенным лицом и каким-то стеклянным взглядом. Она шла медленно, еле переставляя ноги, шаркая ими в момент став еще дряхлее, держась рукой за область сердца. Максим подошел к женщине, отвел в столовую, крикнул прислуги, чтобы вызвали скорую, благо-то дежурила круглосуточно у ворот поместья. Дождался врача, убедил упрямую старуху в необходимости госпитализации, проследив за тем, чтобы ее уложили в карете скорой, и прислуга направилась в качестве сопровождающего и, наконец, поднялся к мире. Это было сущим безумием. Всё, что было необходимо самому Максиму это быть рядом с женой, мультяшкой с лисьими глазами. Но всё, что ему приходилось делать все эти дни, это решать вопросы, связанные с чем и кем угодно, но не с Мирой. Человек не может разорваться. У него не 18 рук, как у статуи бодхисатвы. Не две головы и точно только одно сердце. Он не может быть в двух местах одновременно. Все, чем занимался он в последнее время, было в интересах Мирославы, вот только ее саму он при этом не видел. Днем она сидела в комнате, иногда с Данилой, иногда с матерью Максима, чаще одна, и молчала, а ночью спала под действием препаратов, легкого снотворного, выписанного врачом. Он столкнулся с миром в дверях комнаты, она решительно обошла его и двинулась вниз, сжимая в руках какую-то черную тряпку. Макс последовал за ней, вниз по лестнице, через просторный холл, за входную дверь, успев захватить шубу для Миры, его пальто так и осталось в гардеробе, обойдя большой дом. Мира остановилась у ворот гаража. Нажала кнопку, роллерные ворота открылись, она прошла внутрь, все так же сжимая тряпку в руках, потянулась к полкам с маслами, с масками, полиролью, жидкостями, необходимыми в любом гараже, даже если автомобили проходят обслуживание в специализированных сервисах. Взяла какую-то банку и двинулась обратно. Снова прошла мимо отаропевшего Максима, остановилась в отдалении от дома и гаража, кинула тряпку в снег. Только тогда Максим понял, что это платье, в котором жена была на похоронах и траурной церемонии. Платье распласталось безформенной тряпкой и безмолвно ждало своей участи, пока Мира с ожесточением поливала его жидкостью из канистры, глядя с таким концентрированным отчаянием, что воздух разрежался вокруг худенькой девичьей фигурки. Длинная зажжённая спичка для камина полетела в ткань, та вспыхнула факелом, одав жаром зрителей. Он надёрнул девчонку на себя, прижимая, чувствуя, какой напряжённой та была, каждая мышца, каждый вздох, каждое вздёргивание, редкое, больше похожее на судорогу. Он досмотрел с Мирой ритуальный костёр, вспоминая слова: каждый год по платью помог закидать в прогоревшие останки боли снегом, отмечая, что этот ритуал вовсе не приступ истерики, не паника, прорывающийся безумными поступками, а продуманные действия на безопасном расстоянии от жилых помещений и строений. Пойдем. Он взял Мирославу за руку. Та была все еще напряжена и направился к дому. Пришло время им поговорить.